Глава тридцать третья После нашего разговора с Тамарой Адам неделикатно сдёрнул меня с дивана и поволок к машине. Я так и осталась в домашних джинсах и футболке, благо кардиган прихватила. «Убери свои руки, Вадик!» — рявкнула на подчинённого Давида, и тот послушал, но настойчиво кивнул на дверь. Я села в машину на заднее, чувствуя, как начинаю закипать. Если сейчас мне под руку попадётся Самсонов, я просто придушу его голыми руками. Одно дело издеваться надо мной за закрытыми дверями комнаты, другое — делать это прилюдно, позволять своим подчинённым распускать руки. Чего только стоит вытянувшееся лицо Тамары, которое даже рта не успела раскрыть от удивления, лишь глазами хлопала «Куда едем?» «К Давиду, в офис. Он просил взять вас с собой». Сосредоточившись на дороге, Адам выруливал из ворот особняка, а я сделала глубокий вдох, досчитала до десяти и выдохнула. «Зачем ему там я?» «Наверное, чтобы не сбежала, пока меня не будет в особняке», предположил, ведя широким плечом, и я помотала головой, собирая все возможные ругательства в адрес хозяина этого особняка. «Ему просто нравится издеваться и манипулировать людьми», «Так он чешет своё раздутое эго, сволочь эгоистичная!» В офис подъехали рекордно быстро. Может, всё дело в том, что Адам гнал как на пожар. Может, дело в отсутствии пробок. Через минуту после того, как мы затормозили около высотки, где восседает Самсонов, его величество собственной персоной открыл дверь внедорожника и вместе с ним в машину сел ещё один охранник. Секьюрити занял переднее место. Мне же пришлось ютиться на заднем, рядом с этим невыносимым человеком. Как только Самсонов занял место рядом, салон будто уменьшился в размерах, и даже то, что я отодвинулась от Давида, не помогло. Он всё равно задевал моё бедро своим, развалился намеренно широко, чтобы я чувствовала себя тут лишней. Хотелось высказать ему очень много, Заорать, чтобы отпустил и подавился своими деньгами, которые заплатил в счёт лечения сестры Кристины. Высказать, что такого невыносимого человека невозможно терпеть, и лучше выпрыгнуть из машины на скорости, только бы не находиться с ним рядом. Эти и другие предъявы вертелись на языке, но даже после Самсоновского осади не до тебя» я промолчала. Хотя, видит Бог, зубы стиснуть пришлось, потому что с губ рвались возмущения. «Зачем тогда потащил меня из дома, как нашкодившую собачонку?» «Адам, во второй роддом и поживее. Прежде чем ехать в Версаль, нам надо уладить один вопрос». «Понял», — глухо отозвался подчинённый, а я, как струна, натянулась, услышав пункт нашего назначения. Боль резанула в груди, будто лёгкие защемила, и я не смогла сделать вдох. «В роддом?» «Не своего ли отпрыска, Давид, собрался забирать?» Эта мысль ненавистью осела в мозгу, и я лишь плотнее запахнула кардиган и отвернулась к окну. В пункт назначения прибыли быстро. Я не успела развить мысль, что у Самсонова может быть несколько баб, с которыми он спит, и, соответственно, наследников может быть много. Ведь такой человек, как он, не заморочится по поводу содержания и пяти, и десяти жён со всеми вытекающими. Ревность неприятно травила кровь. И рот наполнился горечью. «Да какая мне разница, сколько у него там этих баб? Главное, чтобы меня оставил в покое. А может рассказать ему, кто я?» «Нет, исключено, ведь это может отразиться на отце и братья. Если Самсонов узнает, он может использовать эту информацию себе на пользу. И чего хуже, начнёт шантажировать моих близких тем, что я в его власти. Но как иначе уйти от него?» Как прекратить эту пытку? Если мы сейчас и правда едем в роддом к его девушке, а ещё хуже жене, я же с ума сойду от боли и обиды. Хотя зачем он стал бы брать любовницу в такое место? Глупо. Я вообще ничего не понимаю. Как удачно мы подъехали. Адам отозвался с водительского, а я невольно глянула в сторону одинокого силуэта у чёрного входа в больницу, и внутри всё оборвалось. «Хочешь, чтобы мы занялись им?» Второй охранник с пассажирского обернулся, и Давид отрицательно мотнул головой. «Не встревайте, я сам с ним разберусь». Отрезал коротко, а я, как истеричка, впилась в от своего собственного брата, пытаясь дышать. Дышать. Роддом. Ангелина родила. Но срок ещё не подошёл, значит, она родила раньше. Из-за меня? Я заставила её нервничать. Господи, только бы с ребёнком всё было в порядке. «Познакомить вас?» Грозный голос с нотками ехидства прозвучал сбоку, и я сморгнула от цепенения и натянула на лицо маску равнодушия. Охрана уже вышла из машины, только мы с Самсоновым сидели на заднем. Он повернулся ко мне и пристально изучал мою реакцию. Как я могла так облажаться? Едва не прокололась. «Если он окажется таким же мудаком, как ты, не трать время», — произнесла, отворачиваясь, на что Самсонов лишь стиснул зубы и покинул салон. Не дышала, не могла успокоиться. Жадно впилась взглядом в лицо брата, чтобы понять, по нему всё ли в порядке. Помимо исказившей его черты ненависти, Арман выглядел буднично. Они с Самсоновым о чём-то разговаривали, а я впервые порадовалась, что тачка тонированная — И никто не видит моего побелевшего лица. Мужчины собачились. Они, как дворовые псы, столкнулись нос к носу и разговаривали утробно, рыча друг на друга. Арман легонько толкнул Самсонова. Тот на провокацию не повёлся, но и отступать не стал. Арман толкнул сильнее. Моё дыхание перехватило. Самсонов заговорил на повышенных тонах. Арман тяжело дышал. Охранники делали вид, что не замечают намечающейся драки, хотя уверенно, будь их воля, они бы уже давно напали на Армана. Но их крысолов не велел им рыпаться. И я впервые была почти благодарна этой сволочи за это. Арману было бы не справиться с тремя лбами. Каким бы физически развитым он ни был, трое против одного — неравный бой. Внезапно Самсонов развернулся и шагнул к машине. Адам и второй охранник сели на переднее, а Давид, бросив долгий взгляд в сторону моего брата, произнёс угрожающе. «До встречи, Арман!» И в его словах было столько невысказанного, что хотелось провести вдоль воротничка, давившей на горло рубашки пальцем. И не сразу сообразила, что сижу в футболке, но давление на горло от этого не стало меньше. Самсонов сел рядом со мной, И машина начала движение, а я бросила короткий взгляд в сторону брата и меня прошив пот. Показалось, что даже сквозь тонировку и толстое наверняка бронированное стекло, он видел, что я сижу здесь. Арман растерянно моргнул, нахмурился и начал набирать кому-то, не отводя пристального взгляда от удаляющегося внедорожника. А я почувствовала, как нервы стягиваются в тугой клубок. Грядёт что-то дурное. И если предчувствия не обманывают, я окажусь в самом эпицентре этого.